Глава девятнадцатая. Перформанс. «Стоять! Не двигаться!» Громко кричат из-за двери. Гвардейцы в экипировке стремительно забегают в комнату. «Ну, как стремительно?» «Я их уже пять минут жду». «Или десять, если считать время, которое они потратили на устранение Хареновых». «Правда, сам виноват. Забыл выключить Василискуса. Вот они меня так долго и не засекали». Но зато проверил Васю на высокоранговом сканере, а без такого не обходится ни один княжеский отряд. В общем, я доволен. Обилка скрытности работает, слава моим перепончатым пальцем. Зато было время сделать звонок в студню. Группе, прибывшей на вертушке, я велел в дом не заходить. Они сели неподалеку и ждут дальнейших приказов. Змейка, оказывается, сиганула прямо с вертолета, когда он завис над домом. Гаргона рухнула кометой сквозь кровлю и второй ярус и упала на голову трем противникам, как снег на голову. Прикольно, а я даже не знал, что она так может. Четырехрукий десантник прямо. Гвардейцы берут меня в кольцо. Всего десяток человек, больше в комнате не поместится, но с такими противниками мне еще не доводилось справляться. Судя по пышущим энергией накопителям, эти парни — второранговые мастера. Настоящая элита княжеского корпуса единичный набор резких движений я не делаю но ребята все равно настроены агрессивно вскинутые руки охваченные огнем молниями и кислотой нацелены прямо на меня посмотрите какие мы злые неужели накинутся конечно мне бы не хотелось доводить до боя ведь план совсем другой но если все таки бросятся что ж Я готовился к битве с двенадцатью перворанговыми мастерами, а убил всего трех, и запало у меня еще ого-го, в то время как энергию второранговых мне еще не доводилось пробовать». «Назовитесь!» «Ну, хотя бы на «вы». Вещи. Коротко произношу. Хозяин дома. А вы кем будете?» «Безусловно, каждый школьник знает все княжеские гербы». А у этих молодцов как раз на рукавах военной формы красуются шевроны с гербом Паскевичей. Пара огневиков даже слегка потушили доспехи, чтобы сквозь пламенный панцирь просветились шевроны. Но мне плевать, это мой дом, и пускай представится, как положено. Гвардии и его сиятельство, Паскевича!» Не огорчает меня главный гвардеец, сбросив кислотный зеленый доспех. «Где княжна Зинаида Степановна?» «Я многозначительно смотрю на его подчиненных». Старший оказывается понятливым. По его знаку остальные гвардейцы отводят от меня прицелы своих ручонок. «Зина в безопасности», — отвечаю. «Сидит сейчас в подвале. Привести? «Лучше отведите нас к ее сиятельству», — решает гвардейец. «Не выйдет, качаю головой. Подвал маленький, вы все не влезете». Тогда гвардеец отбирает с собой двух подчиненных, ну, я и отвожу их вниз. Конечно, они уже засекли через сканеры людей в подвале, но, наверное, остерегались ловушек. Последствия спрятанных мин очень наглядны. Двери и окна разнесены в хлам, поэтому мастера разумно решили не рисковать и взять проводника в лице меня. «Госпожа, вы не ранены?» Первым делом спрашивают гвардейцы Зину, а она в это время удивленно смотрит на меня. Дескать, ты правда живой, а не привидение? Видимо, грохот взрывов знатно ее напугал. «Я не привидение». Улыбаюсь, и девушка, вздрогнув, касается виска. «Нет, щиты не пробиты, просто на твоем лице написаны все мысли». «Госпожа». Настаивает гвардеец, чтобы ему уделили внимание. «Да, да, я в порядке», — сглотнув, отвечает княжна Кислотнику. «Как только началась атака, господин Вещий отвел меня сюда». «Мы немедленно увозим вас в родовое имение», — командирским тоном заявляет Кислотник. «Сейчас он вправе распоряжаться своей госпожой, так как отвечает за ее жизнь и здоровье». «Господин Вещий, вы тоже отправитесь с нами». «Вы мне приказываете?» Приподнимаю бровь. Гвардейц хмурится. «Вы должны понимать, в каком положении находитесь». «И в каком же?» Переспрашиваю. «Давайте без обиняков. Как пленник я с вами не поеду и точка». Трое гвардейцев напрягаются. Они еще не знают, что прямо за их спинами в монолите стены сидит змейка. Один пси-сигнал, и мастера даже не успеют надеть доспехи, как три когтистые руки вспорят им грудины. «Надеюсь, до этого не дойдет, но когда отмахиваешься от дотошных командос, лучше иметь на них управу». «Прекратить!» Зина строго смотрит на кислотника. «Сейчас я позвоню отцу и все улажу». «У вас три минуты», — А вынужденно произносит старший гвардеец. «У меня приказ срочно доставить вас домой». Княжна отходит и быстро набирает отца. Разговор длится всего минуту. Потом Зина цокает шпильками обратно и протягивает мне мобильник». «Данила, Степан Алексеевич просит тебя». Дрогнувшим голоском произносит она. Видимо, уже получила от папки. Данила вещи слушает. Произношу я в мобильник. «Данила!» Тяжело произносит князь Паскевич. Под весом его голоса мне даже захотелось присесть. «В общем, претензий к тебе я не имею. Не знаю, почему Харена вдруг оборзела, напал на Зину». «Он напал не на Зинаиду Степану, княжем. Смело прерываю, а на меня». У нас с графом идет война. А Зинаида Степановна приехала ко мне домой тайком на такси. Вот люди графа ее и не опознали. Сразу скажу, я без понятия о причине скрытного визита княжны. Кажется, Паскевичи бомлел от моих слов. Ну да, я сразу вывалил ему все как есть. А зачем скрывать? Лучше так, чем на эмоциях он сделает что-то непоправимое, например, объявит войну Хареновым, а потом будет в этом винить меня. «Хорошо, что ты сказал это», — выдавливает князь. «Что ж, вы все равно напали на мою дочь и ответят за это. А ты все равно ее защитил, по ее словам. Поэтому ты должен приехать и обсудить со мной эту вашу войну». «Вы гарантируете мою безопасность, если я приеду?» «Не могу я не уточнить». И тут же переключаю связь на громкую. «Конечно», — раздраженно отвечает Паскевич. «Ты же едешь в качестве гостя». Кислотник хмурится, а я усмехаюсь ему в лицо и даю князю положительный ответ. Затем прерываю разговор и любезно сообщаю кислотнику, что да, поеду в гости. Действительно, если Паскевичи намерены и дальше давить Хареновых, мне есть что с ними обсудить. Например, делюшку трофеев. В итоге я отправляюсь на Тигре Паскевичей. Не знаю, уцелел ли в гараже арендованный Майбах, да и некогда проверять, Нам с княжной выделяют одну машину в середине колонны. Больше в салоне никого нет, кроме водителя. Вот и сидим мы вдвоем с Зиной, а она то и дело поправляет короткую юбчонку, постоянно уползающую вверх, и молча грустит. А потом вдруг не выдерживает, и на ее ресницах появляются слезы. Простите. Хлюпая носом, она спешно отворачивается к окну. Возьми. Достаю бинт из кармана разгрузки. Я все еще в камуфляже. «И сегодня мы перешли на «ты», забыла?» «Спасибо». Она вежливо улыбается сквозь слезы и, сложив бинт треугольником, по очереди прикладывает белый край к уголкам глаз. Какое-то время едем молча. И так понятно, почему ее пробило на слезы. Скоро князь выяснит причину визита Зины ко мне, и тогда ее брата будет ждать серьезная порка. «Значит, Степан Алексеевич все еще не знал о зверобое. Тихо замечаю». «Откуда ты знаешь о зверобое?» В ужасе смотрит на меня Зина. пожимая плечами». «Несложно догадаться по симптомам и неожиданно выросшему накопителю. Немного лукавлю». «Да и это не такая уж и тайна, на самом деле. Один знатный рот тоже в курсе». «Что? Рот? Неужели Морозовы?» Опешила княжна, но я молча отворачиваюсь к окну. И так помог больше, чем требуется. Я дал девушке подсказку, что наркомании ее брата серьезная проблема. Раз информация просочилась в другие кланы, это скоро аукнется Паскевичем. И если Степан так и останется не в курсе, то аукнется вдвойне. Поэтому лучше Зене поступить по совести и прекратить делать главу клана полным дураком. «Спасибо», — вдруг повторяет княжна, поджав губы. «Правда, спасибо, Данила». Кажется, она решилась. «Ну, значит, Дима Паскевич, скоро мы снова попрощаемся с тобой надолго». Думаю, в этот раз ты не отделаешься ссылкой в несколько месяцев. Наплевательство на репутацию рода — дело серьезное. «Где Дима?» — рычит князь Степан. «Я его еще два часа назад вызвал!» «Вашему сыну не здоровится. Виновата, произносит слуга. У него переутомление, низкая температура и слабость». «Что? Какая нахрен слабость? Род воюет, а он что вытворяет?» гремит князь. «Целитель его смотрел?» «Да». Запуганный слуга едва стоит на ногах. «Насколько я знаю, да». «Через десять минут здесь должен быть либо Дима, либо целитель с результатами его медосмотра. Ты меня понял? Пошел отсюда!» Слугу сдувает ветром, а князь в ярости бьет по стопке бумаг на столешнице, так что листы разлетаются по всему кабинету. «Черти, что творится!» «Наследник должен быть правой рукой главы». А Дима вместо выполнения своих обязанностей то занимается ерундой, то позорит рот, то валяется штабелем. Сейчас необходимо сидеть на телефоне и координировать действия гвардии, а кто этим занимается? Сам князь. Один. Без наследника. Совсем ошалели. В дверь тихо стучат, и в кабинет осторожно заглядывает Зина. Видно, что княжна только что ревела, глаза красные, со следами потеков убранной туши. «Еще одно чудо чудное», — думает князь. «Ну что у меня за непутевые дети?» «Папа, можно?» «Заходи уже, машет ей рукой князь Степан. «А где вещи?» «Мне интересно вас обоих послушать о том, почему моя дочь тайком ездит к вчерашнему простолюдину». Помешков, княжна решительно шагает внутрь. «Папа, нам нужно поговорить о Диме». По прибытии я остался в гостиной по просьбе Зины. Сама она пошла говорить с отцом. Но им есть что обсудить. А мне пока что можно перекусить этими сдобными печеньками в вазе. Ммм, вкуснота. Явно только что из печи. Наверное, княжеские повара пекут. К тому времени, когда за мной присылают, я опустошаю всю объемную вазу, да еще уминаю запрошенную добавку. Но раз все съел, пойдем, конечно, поговорим. В кабинете князь сидит на диване в обнимку с дочерью. У обоих глаза красные, а лица печальные, даже тоскливые. Когда я прерываю их уединение, Степан опускает Зину и поднимает на меня глаза. «У тебя крошки на подбородке». «Ой, Данила, возьми, пожалуйста». Княжна возвращает мне кусок бинта, чистой стороной наружу. Им и мы вытираюсь на глазах опешившего князя Степана. Княжна замечает удивление отца и решает пояснить момент. «Это Данилин, платок папа». <къем> «Садись». Степан Алексеевич кивает мне на стул, сам же встает и подходит к своему месту за столом. «Зинаида мне описала всю ситуацию. В том числе, зачем ездила к тебе. Итак, я благодарю тебя за спасение дочери». Тяжелая пауза. «И извиняюсь за сына. Обещаю, он понесет суровое наказание, и ты его долго не увидишь». Это правильное решение. Одобряю. Но сейчас, в первую очередь, надо решить вопрос с Хареновыми. Вы всерьез решили взять его за жабры? Уже взял. Хмыкает Паскевич. Его московская усадьба захвачена, но сам Харенов с группой бойцов скрылся в бункере в подвале. Бункер этот — настоящая железная крепость. Выкурить оттуда его пока не получается. Лихо. Князь зря времени не терял и уже загнал графа в угол. «Только вот беда. Загнанная в угол крыса кусает даже кошку». «А вы не переборщили?» – спрашиваю. «И он морщится?» «Возможно». Наследники Харенова уже звонили и грозили стянуть войска, базирующиеся в Царицына. Он вдруг берется за стационарный телефон и, переключив на громкую связь, кому-то звонит. Трубку берут мгновенно. «Мишуль, доложи обстановку». Мишулей, оказывается, глава рода с басистом, как у медведя, голосом. Даже страшно представить это в Громилу. Громыхающим басом он докладывает оперативную сводку. Да, дела. Хареновы, оказывается, возбудились не на шутку. Наследники графа стягивают свою гвардию в своей вочине в Царицыно и грозятся пойти на Ростов-на-Дону, если Паскевичи не отступят в Москву. К слову, ростовское княжество принадлежит Паскевичам. «Шансы победить у Хареновых нулевые», — рассуждает князь и морщится. «Но марать об них руки и терять людей не хочется. Да еще охранка же привяжется с расспросами, будь она неладная. Доказываем потом, что я в своем праве». «Надо достать Харенова», — зычно заявляет Мишуля. «Его наследники знают, что папаша в бункере, вот и пытаются нас от него отладить. Если вынем графа из железной будки, то его сынки запоют, как миленькие». «Так выньте!» — бросает князь Степан. «Так не можем, княже. Бычий вздох». Граф компенсировал отсутствие турелей неприступным убежищем в подвале ядрить его. «Двадцатитонная дверь, толстые железобетонные стены, металлическая прослойка. Мы его и за месяц не достанем. Это нереально». «Реально? Я достану». «Сдерживаю я зевоту, а то время уже позднее». Князь удивленно смотрит на меня, а следом Зина поднимает голову. «Шутки шутишь», — грозно хмурится Паскевич. «Нет», — спокойно отвечаю. «Я достану графа за два часа. Это очень даже возможно. Но сначала надо поделить эту медвежью шкуру, чтобы потом вышло без недоразумений». М -м, что ты хочешь?» — спрашивает князь. «И тут я вываливаю ему, что хочу. Мясо, конечно ж». Еще десяток незаконных складов разбросан по всему Подмосковью. Небольшие складики с экзотическим африканским мясом. И благодаря украденному мастеров воспоминаниям, я знаю точные адреса. Думаю, мясо наберется на сотню миллионов рублей. Одна беда — гарнизоны. Но это уже не беда, если мы достанем графа. «Тогда пополам», — загорается князь. «Забираем все склады и делим все пополам». «Я соглашаюсь». Достаточно честно, если подумать. Князь захватил усадьбу, я достану графа. Правда, Паскевич тут же добавляет, что складов ему мало. Он потребует с графа еще и пару заводиков. Я вздыхаю. Велик соблазн тоже что-нибудь затребовать, но я душу жабу-жору. Незачем додавливать Харенова. Он и так лишится многого, а если переусердствует, то граф вообще может пойти в отказ, да еще и затаить злобу. А у меня цель – скорее завершить ненужный конфликт. Склады с мясом незаконные, поэтому их смело можно забирать все. Раздевать графа до трусов же – точно лишнее и рискованное дело. Продам мясо, и денег хватит, чтобы застроить имение в Первопрестольной, да еще останется. А мне деньги нужны. Я очень много инвестировал в проекты в Будовске. Гудвилд, Цитадель, да и другие гостинично-развлекательные комплексы. Инвестиции долгосрочные, выхлоп будет только через год-два, а жить-то на что-то надо. Причем комфортно жить. Договорившись с князем, я с его гвардейцами уезжаю в особняк Хареновых. По дороге звоню студню и велю ему брать змейку и срочно ехать на садовое. Так, что еще? Ах да, осталось включить Воронова. Но это мы на месте сделаем. О, точно, нужен фотоаппарат. Сегодня графа Харенова ждет креативный перформанс. А то он поди скучает в своем бункере. Бункер в усадьбе Хареновых. Москва. «Что со светом?» Граф Харенов поднимает голову к потолку. «Кажется, стало темнее. По углам так вообще мрак какой-то». «Возможно...» Издаёт непонятные звуки приближённый гвардеец. «Что ты сказал, Ефрем?» Харенов оборачивается к затихшему слуге рода. Гвардеец ничего не отвечает. Он неподвижно сидит в тёмном углу. Кожа на его лице, кажется, стала очень бледной, но в этом полумраке непонятно. «Федор, проверь его!» Нахмурившийся Харена ввели целителю. Сейчас только не хватало потерять верного человека из-за подскочившего давления или еще какой-нибудь напасти. Целитель поднимается с дивана и прикладывает ладонь к лбу Ефрема, но неожиданно тронутая голова скатывается с плеч и вверх брызгает красный фонтан. Харенов не успевает ничего понять, как вдруг бункер погружается в непроглядный мрак. Хоть глаз выколи, ничего не видно. И в этой тьме раздаются крики боли и ужаса пополам со звериными рычаниями. Графом мгновенно бросает в пот. Доспех включается на одном инстинкте. Харенов вскакивает с кресла, но спотыкается об чей-то трупы, падает, хлопнувшись об пол. На лицо ему падает какая-то бумажка. А вопли тем временем стихают, и им на смену приходит гробовая тишина. Вспышки пламени и молнии разгоняют тьму. Выжившие люди стоят в доспехах и крутят головами. Граф же снимает с лица бумажку. Это, оказывается, фотография. В кадре его захвачена усадьба, а ниже подпись «Шах и мат».